Глава 9. Как сделать из горы пригорок. Нью-Йорк, 1942 год. Худой 19-летний паренёк по имени Альберт стоит посреди ботанического сада в Бронксе и, кусая ногти, издалека разглядывает сидящую на скамейке девушку со стройными ногами. Через мгновение он расправляет плечи, подходит и садится рядом с ней. Расплываясь в улыбке, спрашивает — прекрасный день сегодня не правда ли перенесемся на десятилетия вперед этот худенький паренек светило психологии а его мучение в ботаническом саду основа одного из самых ранних типов когнитивно- поведенческой терапии кпт на которой и основана эта аудиокнига почему социальная тревожность основана именно на кпт ответ прост потому что кпт работает Раз за разом, год за годом мы видим доказательства тому, что КПТ – это наиболее эффективный метод лечения целого ряда психологических проблем – депрессия, посттравматическое стрессовое расстройство, а также социальная тревожность с большой буквы. Но в 1942 году 19-летний Альберт Эллис и представить не мог, что десятилетия спустя Современные нам с вами клинические психологи оценят его вклад в науку выше, чем труды Фрейда. В 1942 году юный Эллис знал только одно – ему очень страшно разговаривать с симпатичными девушками. Эллис рос очень стеснительным ребенком, отказывался участвовать в школьных спектаклях, заходился тревогой всякий раз, когда нужно было прочитать стихотворение или принять награду. Когда ему исполнилось 19, Элис придумал себе проект, некую структуру, завести разговор с максимальным количеством девушек и ради своего замысла каждый день шел на прогулку в парк, сегодняшний ботанический сад Нью-Йорка. Об этом проекте 90-летний Элис в ярчайших подробностях рассказывал в 2004 году, когда давал интервью Национальному общественному радио. Только приметив на лавочке одинокую девушку, сразу подсаживался к ней и давал себе минуту на то, чтобы заговорить. «Умру, так умру. Или пан, или пропал». Так, за месяц Эллис поговорил более чем со 130 девушками. Нужно было решиться только на одну единственную вспышку храбрости, чтобы успеть подойти, сесть рядом и поздороваться. И какой же результат? Эллис рассказывал. С философской точки зрения умом я понял, что ничего не произошло. Никто не отрезал мне яйца. Просто побеседовал с сотней хорошеньких девушек. Ничего не произошло. И это самый идеальный результат, когда ничего не происходит. Это значит, ничего из того, что нарисовало нам наше воображение, не случилось. Наш внутренний критик не смог предсказать будущее. И даже если нам отказывают, это обычно оказывается не так страшно, как мы сами себе напридумывали. Еще Элис обнаружил, что ключевой момент — это повторение. Для него, как и для Брэндона Стентона, самыми трудными оказались именно первые попытки. Но с каждым разом становилось чуточку легче. Он все меньше нервничал, быстрее приходил в себя, и тревога утихала быстрее. Это на самом деле так и есть. Пока вы подбираете структуру, играете выбранные роли, растет ваша уверенность в себе. И параллельно с этим происходит то самое, ради чего вы все это и затеяли. Ваша тревога отступает. И это не просто я вам говорю. Это говорит сам Альберт Эллис. Единственные три графика в этой аудиокниге. Чтобы разобраться в проблеме юного Альберта Эллиса, Давайте обратимся к графикам. На первом графике ось Х показывает время, а Y – тревогу, которая обозначена двумя научными терминами. Снизу – полный расслабон, а наверху – полный ахтунг. Как это происходит, вы и сами прекрасно знаете. Иной раз социальная тревога обрушивается на нас внезапно, точно выскакивает из-за угла. Одно мгновение, и мы взвинчены до предела. Нам тут же хочется уйти, убежать, обойти десятой дорогой, спрятаться, только бы нас не заметили. Или вытащить телефон, чтобы ни с кем не пришлось встречаться взглядом. Вот оно, избегание во всей своей красе. И ведь в некотором смысле оно и правда работает. Тревога чудесным образом рассеивается. Мы испытываем облегчение и в то же время досаду. Ведь только что убедились, та ситуация, которой мы избежали, поболтать с мамой одноклассника вашего ребенка, обсудить вчерашний матч с коллегами, заговорить в парке с красавицей 1940-х годов. И в самом деле опасно для нас. Более того, так мы подкрепляем уверенность, что она нам не по плечу. А теперь второй график. Что происходит, когда мы не убегаем, когда буквально на пару секунд смелеем, чтобы успеть улыбнуться и поздороваться, присоединиться к группе, или, как юный Альберт, присесть на скамейку. Тревога зашкаливает. Но если здесь перетерпеть, она быстро достигнет пика и пойдет на спад. Расти бесконечно она не может. Так вот, если тут не сбежать, а все-таки перевалить через эту вершину, нам откроется совсем другая истина. Мы своими глазами увидим, что красавица на скамейке для нас не опасна. Что она наверняка вежливая, воспитанная, даже если у нее уже есть парень. Преодолев пик, мы встаем вот перед каким фактом. Пусть нам сто раз неловко, но пройденная ситуация нас не убила, мы ее пережили, справились, даже если не блистали красноречием и остроумием. Да, тут, в отличие от приема избегания, тревога спадает медленнее. Но этот плавный спуск учит нас именно тому, что обнаружили брендон Стэнтон и Альберт Эллис. Во-первых, это все безопаснее, чем нам кажется. А во-вторых, мы справимся. Теперь переходим к самому сложному. На пике той горы, где Джим бросился в кусты, Аиша притворилась, что ей звонят, а я перешла, или не перешла, улицу, чтобы избежать встречи с активистами, собирающими средства на благотворительность. Хотя ради этого пришлось пожертвовать куриным салатом, на который я очень рассчитывала. Как оно там было на самом деле, я не скажу. Так вот, этот пик, хотя и очень высок, на самом деле размером со стриё швейной иглы. Времени на подъем и преодоление вершины вам понадобится совсем немного, а силы 10 секунд. Так наберитесь храбрости на эти 10 секунд, ведь сразу после начнется спуск. И с каждой новой секундой вам будет становиться все легче. Ну и бонус – куриный салат. К счастью, скрупулезность, какую проявили Брэндон или Альберт, от вас не требуется. Вам не надо подсаживаться к сотне привлекательных девушек или заговаривать с десятью тысячами незнакомцев. Первые попытки будут самые трудные. Первый разговор, первая встреча, первое родительское собрание. Главное, не бросайте сразу. Пробуйте снова и снова, опять и опять. С каждым разом интенсивность и продолжительность вашей тревоги будет уменьшаться, и постепенно гора беспокойства обернется пригорком, а уверенность, напротив, горой.